Глава двадцать четвертая. Узкая тропинка тянулась по невысокой заросшей насыпи. Кое-где из земли выпирали обломки изъеденных ржавчиной рельсов и сгнившие в труху шпалы. Так теперь выглядела железная дорога, по которой до бойни ездили железные повозки на железных колесах. Одну такую повозку, валявшуюся под насыпью, они даже видели. Правда, понять – это Как выглядел раньше это бесформенное, покрытое травой и мхом куча проржавевшего металла, Виктор не смог. Ехали ходка, бы кони пёрли по старой насыпи, наверное, не хуже железных повозок загнувшегося мира. В первый же день подстрелили пару волкопсов, во второй отогнали одинокого ворона, на счастье путешественников, больного и отбившегося от стаи. В третий ранили, кажется, ранили ещё какую-то Никто даже не успел разглядеть, какую именно шуструю тварь, скрывшуюся в большой норе под насыпью. В общем, скучать в дороге не приходилось, да и во время ночевок тоже. Хорошо хоть на добытческом тракте было где остановиться на ночь. Рассвета дожидались в разваленных небольших провинциальных вокзальчиков, приспособленных проезжими добытчиками и артельщиками под добротные, надежные заимки, в которых можно было даже закрывать скотину. Правда, дикий вопль неведомых тварей не очень способствовали спокойному сну. Дани и пройденные километры оставались позади. Природа менялась. Жёсткая и колючая трава, нет, травины, густо росшие огромными кустами по обе стороны насыпи, вымыхали здесь до немысых размеров и запросто могли укрыть садника с быконьем. Неправильная, в общем, трава, явно котловая. Если появятся птички, «Мы спрячемся в травостое», — произнес дальноход, внимательно разглядывая чистый небосвод. «Там не достанут». «Какие птички!» — не понял Виктор. «Большие и черные». Видимо, речь шла о вранах. Все свидетельствовало о близости большого котла. Но все было не так, как возле хребта. Ни камень деревьев, ни кроновых мхов. Здесь котел проявлял себя иначе, и от этого казался еще более зловещим. Мы уже в котле, первым мне выдержал АК. Проводник только усмехнулся. Это неопределённое хмыканье можно было истолковать как угодно. Где начинается котёл? решил уточнить Виктор. А где ему захочется? пожал плечами дальноход. Вы границы не увидите, но котёл вас заметит непременно. Где-то далеко-далеко впереди грохнул выстрел. Ёпс! Дёрнулся Косаправ. Что это? Ага, потянулся к автомату. Дальноход только пожал плечами. А я почём знаю? Дорога, она же не только для нас проложена. Может, кто-то ещё в котёл отправился, а может, возвращается кто. Оживлённо тут у вас, заметил Виктор. Есть такое дело, согласился добытчик. Условную границу большого котла Виктор для себя всё же обозначил. Там Где начали появляться камень-деревя. Сначала одинокие с ветками клочками кронового мха на спирали ветных ветвях. Скорее они образовали небольшие рощицы, а ещё через некоторое время уже стояли сплошняком. Порой деревья росли прямо на железнодорожной насыпи, и их приходилось объезжать. Степь кончилась, начался котловой лес. Стало сумрачно и влажно. Кроновый мох нависал над головой плотной периной, толстой и тяжёлой, почти не пропускающей солнечный свет. Птички нас здесь уже не достанут, но всё равно поглядывайте наверх, посоветовал проводник, взяв в роте заряженный обрез. Соболяки? спросил Виктор. А? повернулся к нему дальнаход. Ну, такие пушистые, зубастые, пояснил Виктор. Мы их шкурами торгуем. Торговали, то есть. Добытчик пожал плечами. Пошистех здесь мало. Они, насколько мне известно, водятся дальше к северу и на восток. А вот зубастые, да, этих хватает. В мховом туфите Дальнаход указал глазами наверх. Много всяких блох водится. Словно в подтверждение его слов, мышистый клочок над головой проводника вдруг шевельнулся. Тот, впрочем, был растерopным малым, прежде чем неведомая тварь ринулась в атаку. Дрноход саданул из обреза дуплетом. Под копыта быконей упал странный зверь с развороченной грудью. Отдалённо мутант напоминал соболяка, только выбрит его налыса, но ещё больше походил на крупного варана-мутанта. Чешуйчатая шкура под цвет кронового мха, широкий хвост, сильные задние лапы, приспособленные для прыжков по веткам, цепкие как тисты передние, явно предназначенные для охоты. Пасть, полная зубов и голок. "Мать", выдохнул Костоправ, "мерзза какая древесный ящер". Поморщился Дальноход. "Опасная тварь и бесполезная к тому же. Мясо несъедобное, шкура дрянь, годится только для того, чтобы наматывать мох". "Зачем наматывать?" удивился Виктор. "Дреца", ответил проводник. "Посмотри на чешую". Виктор пригляделся. Чешуйки ящера напоминали плоские загнутые крючочки. Когда ящер замерзает, встопоршивает чешую и начинает вертеться в мху, накручивает его на себя и вроде как одежды обзаводится. Это теплокровные твари, им, как и нам, тепло нужно. Вон видишь? Виктор посмотрел туда, куда указывал проветник. В кроновом мху угадывался небольшой свёрток кокон из мха же и смотанной Дитё наш ящера спит ещё, греется гадёныш, прокомментировал Дальноход. Добытчик достал арбалет, взвёл его и почти не целясь, пустил в мшистый кокон стрелу. Пробитый насквозь свёрток дёрнулся ещё раз, потом затих. За застрявшей в мху стрелой Дальноход не полез, матнул головой: "Едем дальше". Поляна, на которую их вывела дорога насыпь, находилась на небольшой возвышенности в лесной чащобе. Собственно, это была и не поляна даже, а целый луг, посреди которого угадывалась неглубокая, но широкая котловина с расколотыми краями. Вряд ли такой кратер был естественного происхождения, а вот старой воронкой от мощного взрыва времён бойни мог оказаться запросто. Сейчас на дне воронки бил родничок. Вода, наполнив углубление наполовину, нашла себе выход из котловины и и струилась жёлчащие серебряные ленты между корней, теряясь где-то в лесу. Камень деревья опоясывали открытое пространство сплошным чистоколом, в котором почти не было видно просветОВ. А кроновые мхи здесь были такие, каких Виктор никогда не видел прежде. Во-первых, цвет гораздо темнее, чем у обычных мхов. Во-вторых, пушистые, что ли, вернее, растрёпанные они были. Во все стороны торчали неопрятные клочья, да и сама мховая субстанция казалась какой-то более грубой и более прочной. Но ну а главное, здешний мох не только облеплял верхушки деревьев, он опускался до самой земли, образуя переплетающиеся друг с другом тяжёлые занавеси и касаясь узловатых корней. Длиннющие всколокоченные мховые бороды слабо покачивались, словно гигантские метёлки, подметавшие пыль у подножия камней деревьев. На окраинах большого котла, насколько было известно Виктору, кроновые мхи так сильно не разрастались, значит, они уже не на окраине, ни хрена себе, за навесочки, присвистнул Костоправ. Ака молча приложился щекой к автоматному прикладу, из-за моховых пологов могло выскочить что угодно. Виктор тоже с опаской косился на мховые джунгли. Хорошее место для засады. Кто знает, какой хищник может им воспользоваться или уже воспользовался. Прямая дорога насыпь упиралась в расколотую воронку и здесь же заканчивалась. Дальше, судя по всему, двигаться придётся через зароший мутировавшим мхом лес. Виктор повернулся к дальноходу. И куда нам тихо? Вдруг оборвал его проводник, приложив палец к губам. Япа-япа-япа-япа. Данёсся откуда-то знакомый клич. Гедрить-кадрить, выплюл костоправ. Зеленокожие, но мляв влипли. Япа-япа-япа. Раздалось ещё ближе. Судя по крикам, дикари подходили к той стороне поляны, где мхов было меньше. Спешиваемся. Дальноход первым соскочил с быконья и завертел головой, прислушиваясь к доносящимся из леса звукам. «Уходим в мох!» — добытчик кивнул на моховые бороды. «Скотину ведем в поводу!» Да, судя по всему, выбора не оставалось. За плотными зелеными пологами сейчас было самое лучшее укрытие. «Пошли!» — Виктор тоже спрыгнул с седла. Перекинул повод через голову быконья, повел животное к мхам. Быстрее, быстрее, торопил дальнаход. Я прикрываю. Он действительно задержался на краю поляны, заслонившись быконьем и положив обрез на седло как на упор. Я па, я па, я па, я па, звучало уже совсем рядом. Виктор поднырнул под тяжёлый занавес, затащил за собой упирающегося и недовольно фыркающего быконя, потревожил кучку костей, чуть не споткнувшись о чей-то уродливый рогатый череп. Видать, не повезло какой-то котловой твари, напоролось на хищника. Костоправ и Ака тоже благополучно ушли с поляны и увели вамхи своих быконий. На виду оставался только Дальноход. Позвал Виктор: "Давай к нам, Ака, прикрой его". Проводник вроде попятился в их сторону, но уж очень медленно. "Да быстрее же ты", поторопил Виктор. Добытчик не ответил. Зато вдруг удивлённо И даже как-то тревожно вскрикнул стрелец. Послышался глухой стук упавшего на влажную землю автомата. Испуганно забился бык конь Виктора, а задаченно выматерился костоправ. "Золотой костоправ", послышался голос Ака. "Вылазьте отсюда, валите обратно на поляну, живо!" Да что он несёт? И что происходит? За пологом мха Виктор не мог разглядеть своих спутников. Зато увидел, как запутался в мягкой губчатой бороде со множеством матросков его бык конь. Да чего же это не, кстати, но почему именно сейчас так неудачно влезла скотина? Хотя влезла ли, запуталась ли или запутали? Тяжёлые покровы, свешивавшиеся с древесных крон, шевелились как живые. А ведь ветра нет. Ну то есть совсем Виктор увидел, как тёмно-зелёным покрывалом расстекается по быконью потревоженной скотиной мховой пласт, как смыкаются воедино два свисающих до земли полога, заключая животное в цепкие объятия. Рука дёрнулась к оружию и и не смогла схватить ни пистоль, ни палаш. Виктор и не заметил, как колышущаяся масса обняла его самого, опутала, повязала по рукам и ногам. и чем больше он дёргался, тем сильнее сжимались мягкие, но прочные путы. Ловушка, мелькнула запоздалая догадка. Тёмно-зелёная масса, облепившая всё тело, набухла и заметно повлажнела. Откуда-то из глубин губчатой субстанции сочилась остро пахнущая жидкость. Маленькие, частые как роса капли появились на одежде. Влага попала на руки и лицо. кожу защепало. Не так, чтобы очень сильно, правда, пока не сильно. А что бы через час, через два едкой влаги в набухших мховых пластах становилось больше. Да ведь этот мох сожрёт нас заживо, с ужасом понял Виктор. Сожрёт и переварит. Неподалёку, словно смеясь, журчал ручеёк. Стало ясно, откуда здесь под мшистыми занавесями взялись рогатый череп и кости. Какой-то мутант пришёл на водопой и влез в ловушку, как вот они сейчас. Судя по всему, эта разновидность кронового мха была плотоядной. Только выяснилось это увы слишком поздно. Где-то совсем рядом бились в путах быконии. Пыхтел ока и матерился костоправ. "Может, и что у вас?" спросил Виктор. Не могу шевельнуться, сообщил Стрелец. Костоправ, ты как? Как в жопе у девственницы, тесно и туго. Мать в полном дерьме я, короче, купец, в зелёном таком. Дальноход, крикнул Виктор, бросив взгляд на добытчика, остановившегося у моховых пологов. Не лезь сюда. Здесь я не собираюсь, прозвучал ответ, спокойный и насмешливый. Неприятный. Вообще, разительная перемена, произошедшая вдруг с добытчиком, сильно не понравилась Виктору. Напряженность, так и сквозившая из фигуры проводника, куда-то подевалась, лицо расслабилось, тревога ушла. Движения стали неторопливыми и спокойными, словно и не кричали в лесу приближающиеся дикари. А они кричали, и еще как! «Япа! Япа! Япа! Япа!» — неслось со всех сторон. Зеленокожие скоро должны были выйти на поляну, а добытчик даже не пытался бежать или прятаться. Дальноход, ещё раз недоумивающе позвал Виктор. Долбохрен, твою ж маму на перекосяк, подхватил Костоправ. Чего сопли жуёшь? Помоги, ёпть. Лекар ещё не понял, что помощь от проводника им не дождаться. Не бойтесь, оскалившись, Дальноход за чем-то извлёк из ножен свой длинный клинок. Мохсу сунок не такой уж и страшный. Сусунок забавное название. При других обстоятельствах Виктор, может быть, и улыбнулся бы, но сейчас как-то не до веселья. Чтобы убить человека, ему нужно пара часов, с углумливой улыбкой продолжал добытчик. Как минимум. Ада успокоил типа: "Зеленокожий, ты появиться здесь раньше?" И потом мог будет ещё недельку другую высасывать труп. Что ж, очень познавательная лекция из жизни плотоядных сосунков. Но что интересно, намерен делать дальше проводник, заманивший теперь-то уж какие могут быть в этом сомнения, их в ловушку